лава восьмая Резьба трона впивается в спину. Через пару минут я перестану это замечать, а пока остаётся только возблагодарить собственное упрямство, не позволившее мастеру сделать резным ещё и сиденье. Чтобы успокоиться, погладил тёплое дерево подлокотников, выполненных в виде волчьих фигур. Живая волчица, лежащая у ног чуть приподняла голову, почувствовав мое раздражение. Взгляд цепляется за потертости на полу. Малый трон с фигурами демонов-хранителей я разнес в щепки во время одной из вспышек ярости. Смутно помню, потому что пьян тогда был как скотина. К чертям! Больше здесь ничего стоять не будет. При моей жизни поправился я мысленно. У сына может быть свое мнение по этому поводу. И пусть ему повезет в семейной жизни больше, чем мне. Отвлекшись на не слишком-то веселые мысли, я пропустил речь Йохана и по слов заметил только, когда те остановились перед троном. Главный, видимо, этот, весь в золоте. Гордая осанка, надменный взгляд, украшений столько, что удивляешься, как он еще ходит, даже сапоги, покрытые золотыми чешуйками. «Я — Маркистай Сильво, графа Ренга и рема барон Стербринга. А тон-то От имени Бригитты королевы Дарсийской требую, чтобы захваченные в плен подданные ее были немедленно освобождены. В противном случае вся мощь ее армии обрушится на вас и не будет вам спасения». Слушать этого спесивого кретина и так-то было не слишком приятно, а уж когда до меня смысл сказанного дошел, ярость выплеснулась наружу еще до того, как я успел хоть что-то осознать. Когда мир снова обрел краски, по залу валялись лишь куски тел да какой-то толстяк возился у моих ног, запутавшись в роскошных драпировках и явно уже ничего не соображая от страха. Впрочем, даже мои гвардейцы вжались в стены, стараясь дышать через раз, чтобы не привлекать лишнего внимания. Только мысль еще мелькнула об испорченном паркете, а мертвая плоть уже начала таять дымом. Сила хаоса исполнила желание господина. Едва я перевел взгляд на толстяка, как к нему потянулись дымные плети. Пришлось одернуть. Кажется, это последний из послов. Его нужно оставить в живых. Да и парень, если приглядеться, еще очень молод. Нужно бы что-то сказать, но я боюсь дать волю чувствам. Даже малейший выброс гнева может привести к непредсказуемым последствиям. Отработанные навыки менталиста уже взяли сознание под контроль, но все еще крайне нестабильно. Разворачиваюсь на каблуках и молча покидаю зал, стараясь не нарушить это состояние внутренней пустоты, и спокойствие Темнота, тишина и багровые отблески луны на низких тучах. Сколько я уже так сижу? Тайс? два Запершись в тени кабинета я все еще ощущаю на губах привкус страха, своего собственного страха. Нет, не так, первым было наслаждение, упоение всемогуществом, и лишь потом пришел страх. Это хорошо, что пришел. В тот час, когда я поверю обещаниям хаоса, окунусь в бесконечность свободы. Нет, я даже думать об этом не хочу. Остается надеяться, что у меня хватит сил уйти раньше. Войдите, сеньор. Даже не видя ауры, я чувствую ее как переплетение эмоций и чего-то еще, имеющего, наверное, заковыристое название на высоком даркаане. Мне же достаточно образа фехтовальщика, что тут же возник в мозгу. «Даркин, вы как, в порядке?» «Уже почти. Что-то хотели спросить?» «Мне бы хотелось понять, что послужило причиной вспышки?» Таймарина аккуратно опустился в кресло. «И каковы ваши дальнейшие планы относительно пленных?» «Я сам не присутствовал, а понять что-то из перепуганного лепета охраны и Тайдели сложно. Съел что-то несвежее, наверное». Увидев выражение лица фехтмейстера, тут же понял всю неуместность шутки. «Луиджи, этот кретин, Тай Сильво, граф чего-то и барон чего-то еще, посмел мне угрожать. И это несмотря на то, что дорсийские войска обломали зубы о мои стены, а замок ломится от заложников». «Помилуйтесь, сеньор, но ведь это же переговоры!» Руки взлетели в негодующем жесте. «Они всегда так ведутся. Тай Сильво обязан был начать с угроз, это почти традиция». Вы бы в ответ напомнили ему о заложниках, пообещали всех казнить, едва только войска подойдут к границе, напомнили бы о провале прошлого штурма, Тайсильва бы извинился, вы бы извинились, постепенно перейдя к обсуждению выкупа. Так всегда делается? Вот вы будете вести переговоры в следующий раз. И меня не слишком интересуют причины, по которым вы прячетесь от бывших соотечественников. Вы, мой вассал, и это приказ. Займитесь формальностями» и не забудьте упомянуть, что я изволю пребывать в ярости. — Полагаю, мне также стоит намекнуть, кого именно, — Таймарина улыбнулся, — вы бы предпочли видеть в качестве переговорщика. — Полагаю, да, — я улыбнулся в ответ. — Почему бы слегка не помочь моему славному соседу? До этого момента мы с сэром Эндрю всегда находили общий язык. Синьор Тай Валанте, в отличие от предшественника, являл собой воплощенную скромность. Траур наряда разбавлял лишь бело-голубой герб Дарсии. Аккуратно вошел, опираясь на трость, слишком уж демонстративно хромая, как по мне, произнес ровно по протоколу приветствие и замер в молчании. Трое подростков, что сопровождают соседа, тоже в трауре. Молчат, боясь поднять глаза. ан нет». Тот, что в центре, пытается держать глаза дулу, но то и дело постреливает любопытствующим взглядом. «Приветствую вас, граф», — чуть киваю. «Позвольте представить моего вассала, сэра Луиджи». «Тай Марина по прозвищу Танцор», — заканчивает Тай Валанте. Сдерживаемый восторг в его голосе и максимально уважительный поклон в сторону фехтовальщика интригуют. Я даже милость его не замечаю явное нарушение этикета. «Вы знакомы?» «Не имел чести быть представленным лично». Сэр Андре берет себя в руки, возвращаясь к сухому официальному тону. «И все же вы назвали не только имя, но и прозвище». «Нет уж, теперь я хочу знать, что тебе известно о моем скрытном вассале». «Первый клинок Дарсии, победитель шести турниров подряд, герой Валдена». до да любой мальчишка Дарсии знает это имя». Эндрю снова превращается в себя прежнего, шумного, восторженного. «Живая легенда! Человек, который мог стать консортом, но стал государственным преступником!» «Не без помощи вашего батюшки!» — сухо уронил Таймарина. «Надеюсь, он насладился победой!» Отец умер два года назад. Восторженность с молодого графа мигом слетела. «Что ж», — сэр Луиджи склонил голову. «Он был достойным человеком и всегда родил о благе государства. И все же вернемся к делу. Простите мне это нарушение традиций, ваша светлость. А парень неплохой дипломат. Знает ведь, как меня это светлость потешает. Ладно, продолжаем сохранять каменное лицо. Я изволю гневаться. Излишнее следование традициям стоило прошлому переговорщику жизни, как бы невзначай роняя Таймарину, перехватывая нить разговора. Сэр Андре все понимает правильно в дальнейшем обращаясь исключительно к танцору. «Ее Величество Бригитта, королева Дарсийская, изволит передать вам список заложников, в котором она собственноручно проставила необходимые суммы». «О, мы, оказывается, передавали дорсийцам список заложников». «Хорошие суммы», — сдержанно кивнул синьор Луиджи. «Но я-то видел, что он не просто доволен, а даже удивлен». «Очень хорошие суммы», — подчеркнул Андре. Карл, как бы невзначай оказавшийся рядом, заглянул в бумагу. Ему сумма тоже понравилась. «Вызывает сомнение, вот эта цифра», — указал Таймарину. «Ее величество изволило увеличить ее за счет казны». После некоторого молчания сориентировался Эндрю. «Рот Тайденье славен, но беден». «Некоторые вещи не меняются», — хмыкнул седой фехтовальщик. «Мы рассмотрим это щедрое предложение и дадим ответ завтра». Также ее величество просило передать лорду разрушения свое недоумение и негодование по поводу того, как низко ценит нынешний сеньор столь выдающуюся личность. Снова поклон в мою сторону и жест одному из сопровождающих, и передать в его коллекцию этот славный клинок. Перехвативший подарок Таймарину не удержался от изумленного выдоха. Что там? Устанавливать мысленную связь со старым бродягой нелегко, но нужно же узнать, в чём дело. Это церемониальный клинок лорда-хранителя. Не хватает только герба владений на ножнах. По сути, это предложение сменить Сюзерена, констатировал я. По сути, да, но пока что это просто древний клинок, подарок в коллекцию. Если я его приму, это будет истолковано как как обещание подумать, не более того. А что там с деньгами, раз уж мы на связи? «Предложение максимально щедрое. Даже во время торга я бы не поднял цены так высоко. Мы вроде как и должны, по традиции, увеличить выкуп хоть немного, но мне совесть не позволит». Таймарина мысленно улыбнулся. «К черту традиции! Ведь именно с этого мы и начали переговоры». Я послал ему ответную улыбку. «Так что с клинком?» Танцор все же посчитал нужным уточнить. «Сэр Даркин, барон Тайри Вертейн, благодарит Ее Величество за столь щедрый дар и лестное его сердцу беспокойство», произнеся это, Таймарина принял клинок, а также приглашает славного сэра Андре Тайваланте и его сопровождающих быть гостями в замке Сельбар. Аккуратно поднимаюсь, пытаясь удержать ощущение безграничной свободы и спокойствия. Затекшие мышцы напоминают о себе тысячи иголок, Это сколько же я просидел-то? Дня два, не меньше. Как обычно, после медитации чувство голода не ощущается, но пора, пожалуй, отсюда выбираться. Свою персональную пещеру я оборудовал подальше от человеческого жилья, в глубине горы. Попасть сюда можно только через поля пепла. Даже каналы воздуховодов сделаны изогнутыми, чтобы свет не проникал внутрь. Ситуация не слишком радует. Я все-таки надорвался, теперь это можно сказать с полной уверенностью собственной силы у меня сейчас даже меньше, чем у Рэйчел, разве что на самые простые заклинания хватит. Внутренний источник разорван на куски, и восстанавливать его придется долго, очень долго. Конечно, я все еще могу использовать заемную силу, черпая из хаоса напрямую, но вот контролировать ее... Тут действительно придется балансировать на серебряной струне без права упасть». Чем-то ситуация напоминает самое начало моего обучения, сразу после того, как я очнулся в Белом Городе. Зато балансировка хаоса теперь не вызывает никаких усилий. Мне попросту нечем его балансировать, только собой. Спокойствие и доброжелательность. Доброжелательность и спокойствие. Теперь это мой шанс прожить подольше. На полях все спокойно, как и всегда. Оглядываюсь на три чёрных луча, что видны даже сквозь окружающую серость. Ривертейн, Киан и Гайдстад. Маяки позволяют установить привязку к реальному миру и ориентироваться на полях. Например, искать точки перехода в тайные пещеры. Кончиком хвоста обновляю рисунок в пыли, а теперь домой. Дети уже, наверное, заждались. «Здравствуй, папа, у нас гости!» «Ния перехватывает меня в главном зале». Да, чужих лошадей я заметил, как и гербы на попунах. Матеуш с э, друзьями. На последнем слове девушка споткнулась. Судя по всему, не с друзьями, а с отрядом. Вот он сам, кстати, сейчас все и объяснит. Добрый день, ваша светлость. Рад, что не пришлось вас искать. Второй день уже ждем, между прочим. Парень несколько нервничает, потому и не может выдержать вежливо отстраненный тон. «Леди Няминаи, прошу, оставьте нас с господином-бароном наедине». «И не подумаю, сэр Матеуш». «Не» тоже начала подозревать неладное, оттого и дерзит. А зал уже заполняется гвардейцами в легких доспехах. Почетный караул у дверей нервничает, это я даже спиной чувствую. Матеуш под взглядами соратников немного поколебался, неловко покосившись на замершую Няминаи, но затем выпрямился, расправил плечи. «Сэр Даркинкат». «Барон Тайри Вертейн, вы арестованы по обвинению в государственной измене именем короля. Извольте сдать оружие и проследовать с нами». Интересный поворот событий. Причем происходящее действительно не способно пошатнуть мое свежеприобретенное спокойствие. Мне просто любопытно. «Мэтт, ты... ты мне больше не друг!» Голосок у Ниа срывается, сейчас того и гляди заплачет. «Как ты мог? Я... я тебя ненавижу!» Подхожу к дочери. Дернувшиеся было гвардейцы, по повинуясь жесту Матеуша, остаются на месте. «Не, успокойся и веди себя достойно». Аккуратно сжимаю теплую ладошку, посылая волны спокойствия и уверенности. «Поднимись пока к себе, а мы с господами побеседуем». А народу-то в зале поприбавилось. Черно-синих мундиров не меньше, чем бело-золотых». Здесь же Васкар и Таймарино. Два отряда обмениваются хмурыми взглядами. Мы с мэтом встречаемся посередине. Значит, государственная измена? Вот приказ о вашем аресте, барон. Парень резким движением протягивает мне свиток. Это разве подпись короля? С интересом разглядываю бумагу. Нет, королевского прокурора. Бумага скреплена малой королевской печатью. Этого достаточно. Извольте подчиниться. В голосе начинает звенеть сталь. «А тебя, значит, послали в надежде, что бывшего соратника я сразу убивать не стану? Благожелательно интересуюсь. Спокойно». Парень не так нервничает. «Вроде того». Кривая ухмылка. На секунду сквозь облик образцового лейтенанта гвардии при исполнении проступил прежний Матеуш. «Господа», — оборачиваясь к своим, — «уберите оружие. Мы с сэром Тайбиеном...» Прокатимся до столицы. Оставляю замок на ваше попечение. Сэр, это самоубийство, вскидывается Таймарину. Еще не поздно сменить ножны. Стыдитесь, сеньор. Укоризненно смотрю на сэр Луиджи. Я не хуже его, знаю, что это дорога в один конец. Но измена... Нет. Бунт автоматически ставит меня вне закона, ломая судьбу не и Александра. А пока остаётся хоть капля надежды на справедливое разбирательство. Да и Мунга, кажется, можно доверить детей. Придётся ехать. В конце концов, нужно сначала выслушать обвинения, понять, что это за новая интрига и кто за всем этим стоит. А сбежать можно позже. Та часть меня, что когда-то была чёрным странником, презрительно ухмыляется глупой браваде. Провожали нас хмурым молчанием не сдерживала слезы, она теперь остается за старшую. Васкар теребил пояс и о чем-то перешептывался с Карлом. Три десятка гвардейцев, что составляли отряд мэта вздохнули спокойно, только оставив позади пограничные засеки и недостроенную заставу. Сам Матеуш все равно продолжал нервничать, хоть и пытался это скрыть. Под конец второго дня пути он предложил мне бежать. Я отказался. Мне было любопытно, чем все это закончится. Даже когда меня заковывали в антимагические кандалы, дилетанты, и подвешивали на дыбу, ничего, кроме любопытства, я не испытывал. В душе царили спокойствие и доброжелательность. Несколько поколебало их появление его высочества Аларика и, главное, Тайшерга, на которого я считал мертвым. Любопытно, старый заговор, оказывается, тянулся на самый верх. Если принять во внимание этот факт, то происходящее события можно рассматривать в очень интересном свете. Впрочем, выводы делать пока рано. Послушаем, что же скажут гости. Хм, пока ничего интересного. Шерган прямо-таки бредит своей местью, и пара неосторожных замечаний раскрыла нюансы заговора против тайморица. «Угрозы можно пропустить, а о каких дамах, — говорит принц. Маркизу я не трогал, но доказывать что-то сейчас бесполезно». Эй, больно, между прочим. Ладно, поставим пелену и послушаем дальше. Принц, похоже, переходит к сути. Что? Убийство короля? Ни больше, ни меньше? Ах, еще и мифрил. перетопчитесь ваше высочество, и палач не поможет. Тайники устроены так, что войти в них можно только через поля пепла. Хотя можно, наверное, расковырять гору и снаружи, но это нужно точно знать, где они. «Да и то работаю на пару лет, даже при участии мага-земли. Так что даже если я раскалюсь под пытками, добраться туда сможет только Александр. Для него я оставил пару подсказок. А вот раскалённое железо — это уже перебор. Только что делать? Обвинения в измене, скорее всего, липовые, а вот за нападение на принца могут и головы снять. Палач всё ближе. Достаточно я изображал из себя беспомощную жертву. «Кандалы долой!» На это моих сил хватит прут у палача отобрать и воткнуть ему же в пузо. Для этого не нужна даже магия. Фу, ну и вонь. Отвык я от этой грязи. Что делать с принцем? А ничего с ним делать не нужно. Сам ломанулся к выходу. Вот и отлично. Внимание привлекает темный лоскуток. Похоже, шарган зацепился за гвоздик, когда убегал. Еще и поцарапался. Аккуратно прячу находку образец крови лишним не будет. Вот и охрана. А наконечники копий-то подрагивают. Зря волнуются, побег в мои планы не входит. На принца я не нападал, попыток к бегству не предпринимал, образцово-законопослушные дворянины, попробуйте доказать обратное. Тем более, что пытать меня не получится. Что ж, посидим, подождем. Как будут развиваться события?